Глава двадцать четвёртая Ла Абельгнец Новый дом встретил нас с суетой. В выкупленное у представителя дома весов поместье, расположенное на окраине Литендера, мы прибыли затемно и без предупреждения, что абсолютно не помешало управляющему устроить пышную встречу. И где он только взял полтора десятка бодрых и улыбающихся слуг за полчаса до рассвета, Нас заверяли в преданности, интересовались пожеланиями, спрашивали мнение относительно убранства покоев и постоянно обещали вот-вот подать завтрак. В общем, сделали всё, чтобы уже через час я сбежала, оставив Рикку и Лидию самостоятельно решать все вопросы относительно нашего размещения и запершись в приготовленных для меня покоях, завалился спать. Не помогло. 2 часа спустя к моменту моего пробуждения суета всё ещё не улеглась. Прислуга сновала вверх и вниз по лестницам, перетаскивая мебель и разнообразные мелочи. Даже расположившись в гостиной, куда мне подали завтрак, я постоянно слышал звуки чьих-то шагов и доносившийся из ближайшего коридора стук молотка. Хорошо ещё прислуга подобралась достаточно воспитанная и сопровождала свою деятельность исключительно тихим пыхтением и такими же негромкими разговорами. Господин Абель. Рикка появилась, когда я уже заканчивал есть. Извините за долгое отсутствие. Меня не предупредили о вашем пробуждении вовремя. Не беспокойся, отмахнулся я от её совершенно ненужных попыток оправдаться. Я вполне в состоянии позавтракать самостоятельно. Ты лучше скажи, долго ли всё это будет продолжаться? Боюсь, что достаточно долго. Девушка сразу поняла, что я имел в виду. Затейные госпожой Лиги перестановки, скорее всего, закончатся до наступления вечера, но кроме них есть и другие работы, которые необходимо сделать. Проклятие. Отправляясь на новое место жительства, я готовился к большому количеству работы с бумагами, а вовсе не к многодневной суете слуг. Здесь хотя бы есть кабинет, где можно побыть в тишине. Считаете, что нет, господин Набель. Кабинет прежнего хозяина годится только для того, чтобы оградиться от раздражающего вас шума. Он защищён большим количеством заклятий, многие из которых выполнены достаточно небрежно, и от того дают искажение фона. Не исключено, что это сделано сознательно, в надежде спрятать какую-нибудь слабую магию. В любом случае мне потребуется по меньшей мере несколько дней, чтобы разобраться в хитросплетении чар и гарантировать отсутствие среди них следящих. Вдобавок, велика вероятность, что предыдущий хозяин сохранил ключи от защитных систем особняка. Как и ожидалось, я поморщился. Рикка была полностью права. Но необходимость тратить драгоценные дни на банальное обустройство на новом месте раздражала. Я предполагала, что подобные новости вас не обрадуют, и поэтому взяла на себя право занять одну из комнат на втором этаже и переоборудовать её под новый кабинет. Сейчас двое слуг под руководством Штефана и Мики проверяют помещение на отсутствие полостей в стенах. С рабочими, и способными установить защиту маггими, мы уже связались. Так что к завтрашнему обеду у вас будет обустроенное помещение с хорошей звукоизоляцией. Прекрасно. Я потёр руки. Обещанное помещение, конечно, не полноценный кабинет, но в нём получится начать работать уже завтра, а всё остальное можно и в процессе доделать. Чем та же Рикка и займётся. Что бы я без тебя делал? То же самое, пожалуй, плечами девушка. Вокруг полно людей, мечтающих служить истинно высокородному. обладающих твоими талантами, сомневаюсь. Вы чрезмерно высоко во мне о моих способностях, кажется, девушка смутилась. Ну, раз ты не хочешь признавать их вслух, то не буду настаивать, я ухмыльнулся и тут же посерьезнел. Но сам забывать не намерен, имей в виду. Рикка вместо слов только поклонилась. Похоже, я её действительно смутил. Ладно, не буду больше тебя отвлекать от дел. Если только сама захочешь составить мне компанию. Ты ведь наверняка ещё не завтракала. Спасибо, господин Абель. Мика позаботилась, чтобы и мы все смогли перекусить, пусть даже не отрываясь от работы, так что мне действительно лучше идти. Хорошо. Только попроси кого-нибудь из слуг позвать управляющего. Хочу с ним пару слов перекинуться. Как прикажете, Рик снова поклонился. Я только грустно вздохнул, глядя вслед горничной, которую предпочтал считать скорее подругой, чем подчинённой. Она и так всегда была помешана на этикете, а уж в присутствии целого штата дополнительной прислуги станет позволять себе ещё меньше вольностей. Хуже всего, что такое положение вещей надолго, и даже я ничего не смогу с ним поделать. К Лидии что ли за советом обратиться, даже если она ничего и не подскажет. Такое проявление доверия должно прийти всей по душе, а то несмотря на оказываемые друг другу знаки внимания, мы с женой с самой свадьбы пребываем в состоянии насторожённого нейтралитета, что меня совсем не радует. Управляющий явился минуты через 3, видимо, крутился поблизости. Впрочем, неудивительно. Рикка и Лидия сейчас на втором этаже, а кто-то должен руководить слугами здесь, на первом. Неважно, что хорошо подобранные слуги ни в каком руководстве не нуждаются. Дело управляющего бдеть. Добрый день, господин, приветствовал я его. Витольд, господин Абель, седой, уже начавший лысеть мужчина низко поклонился. Меня зовут Витольд, но я из семьи простолюдинов. Вы оказываете мне слишком высокую честь, называя господином. Вежливость, Витольд, просто вежливость. Я не любитель церемоний, так что давай будем называть друг друга просто по именам. Как можно, господин Абель? Он, похоже, был шокирован. Я никак не могу позволить себе подобное пренебрежение вашим статусом. Опять дался им всем мой статус. Почему практически никто не способен общаться как Стефан? Помни о разнице в положении, но не акцентируя на ней внимание. Демоны Такими темпами я через неделю начну скучать по Ингве с его абсолютным равнодушием ко всем существующим титулам. Хорошо, господин Витольд, пусть будет по-вашему. Нравятся вам полные обращения? Ради совершенства. Я, собственно говоря, не о них хотел с вами побеседовать. И присядьте, пожалуйста, не заставляйте смотреть на вас снизу вверх. Я слушаю вас, господин Абель. Он опустился на стул спокойно и с достоинством. Нормально села, а не пугливо устроилась на краешке, как водилось за той же ригкой. Меня интересует подписанный вами рабочий контракт. Хотелось бы с ним ознакомиться, чтобы быть в курсе обязанностей управляющего. А то, понимаете ли, родственники не соизволили поделиться со мной экземпляром, и я никак не могу решить, соглашаться на вашу кандидатуру или нанимать человека самостоятельно. Конечно, господин Абель, но я не понимаю, Лальберта Ла предлагал мне абсолютно стандартный договор, но управление поместьем Гнецев. Видите ли, господин Витольд, я собираюсь править окружающими нас землями, и мне не в место жить в чужом доме, пусть даже он принадлежит отцу или дяде. Именно поэтому меня устроит только тот управляющий, который осознаёт, что приоритетные распоряжения здесь отдаёт тот гнец, которого зовут Табелем, не Альберта, не Александро, не Родомира, а Бель Я понял вас, господин, мужчина снова поклонился. Тогда я не буду вас больше задерживать. Занимайтесь своими делами, а копию договора передадите мне при первой возможности. И ещё одно, Витольд, не кланяйтесь так низко. Берегите спину. Сильвия Гнец. В первое время после их прибытия в новое поместье и поспешного бегства Абеля с поля действия Сильвия растерялась. Все вокруг как-то вдруг оказались заняты делом, и только она осталась предоставленной самой себе. К счастью, такая ситуация продлилась недолго, ровно до того момента, как один из слуг внёс в дом первую упаковку прихваченных ими из Селана книг. Женщина тут же включилась в работу, сортируя разнообразную литературу и лично расставляя её по полкам. Сильвия уже очень хорошо знала, какие именно книги и бумаги можно оставить в общем доступе, а какие должны сразу отправиться в закрытое и защищённое помещение. Пока она занималась беглым знакомством с уже имеющимся содержимым библиотеки, размещением привезённых томов, добыванием ключей от подходящего для архива помещения, незаметно взошло солнце, и никуда не спеша успела пересечь добрую половину небосвода. С некоторым удивлением женщина констатировала, что испытывает чувство голода. Пару бутербродов, некогда буквально всунутые ей в руки микой, желудок уже успел позабыть. Кое-как, отряхнув пыль с одежды и тщательно вымыв руки, женщина направилась в столовую, как оказалось, только для того, чтобы столкнуться в коридоре с ней. Счастливая улыбка, появившаяся благодаря предвкушению вкусного и сытного обеда, буквально примёрзла к губам Сильвии. Доброго вам дня, радушно приветствовала её гостьи. Что вы здесь делаете, Аврелия, выдавила из себя женщина? Приехала засвидетельствовать своё почтение вашему мужу, заодно поздравить вас всех со свадьбой, на которой я не смогла присутствовать из-за службы. Примите мои поздравления, Сильвия, вы их определённо заслужили. И вот возьмите, гостья протянула вперёд небольшую коробочку. Мой свадебный подарок. Изначально я хотела вручить его Абелю, но в конце концов он предназначен для всей семьи и не имеет особого значения, кто первым заглянет внутрь футляра. Благодарю. Сильвия сдержанно поклонилась, хотя больше всего ей хотелось ударить неожиданно объявившуюся наглую красавицу по лицу. Только Абель сейчас занят, и я не уверена, что он сможет вас принять. Не беспокойтесь, ему уже сообщили о моём прибытии. «И ваш муж любезно согласился уделить мне немного своего драгоценного времени». Аврелия улыбалась откровенно насмешливо. «В таком случае не смею вас дольше задерживать. Побеседуем позже». «Конечно», — красавица кивнула. «Я с удовольствием содержусь ради общения с вами. Все равно у меня сегодня выходной». Женщины вежливо раскланились, двинувшись каждая в свою сторону. Проходя мимо висевшего на стене растового зеркала, Сильвия бросила косой взгляд на своё отражение, оценивая внешний вид, и, не удержавшись, скривилась от отвращения. Повседневная одежда, забившаяся в волосы пыль, да, она не шла ни в какое сравнение с холёной великосветской развратницей, направляющейся сейчас к кабелю. Надо было что-то делать. Но что? Пойти следом за Аврелией к мужу? Чушь. Так она только выставит себя ревнивой дурой. Не ходить? Оставить их одних? Нет, это точно выше ее сил. Надо хотя бы кого-нибудь туда послать. А впрочем, что значит «кого-нибудь»? У Абеля ведь не одна жена?» Предвкушающе улыбаясь, женщина отправилась к покоям Лидии. Дочь императора, как и ожидалось, была занята. Оценивала на пару со Штефаном уместность расположения гобелена на восточной стене. Ничего не понимающая в дизайне помещений Сильвия остановилась чуть в стороне, стараясь не мешать обсуждению. Хочешь высказать своё мнение? Тут же поинтересовалась у неё Лидия. Ни в коем случае, открестилась от предложения Сильвия. Я тут вообще по другому вопросу. Да? Лидия, изучающе посмотрела на неё, затем повернулась к Свангу. Продолжим позже, Стефан. К тому же, ты, пожалуй, прав. Гобелен смотрится вполне гармонично. «Всегда к вашим услугам, Ла Лидия!» Мужчина поклонился ей, бросил благодарный взгляд на Сильвию и поспешил исчезнуть, пока дочь императора не передумала. «Упорно не желает называть меня просто по имени, без титула», пожаловалась Лидия. «А я так стараюсь быть демократичной, подобно моему мужу». «Ладно», — она махнула рукой. «О чём ты хотела поговорить?» «Как раз о муже и хотела. Ну, и о его гости, конечно». «Гости?» Как любопытно. Пойдём, присядим. Я хочу услышать всё в мельчайших деталях. Ла, Абельгнец. Работать мне всё-таки удалось: закрыться в своей комнате, забиться в дальний угол, отрешиться от долетавших через закрытую дверь звуков и углубиться в чтение одной из книг. По-хорошему, следовало бы потратить время на изучение отчётов по региону Но браться за них до разговора с работниками дяди Альберто, принимавшими дела у слук риттер шанцев, бессмысленно. Поэтому я просто читал один из трудов, посвящённых соединению различных чер, проясняя для себя некоторые моменты. Часа 3 читал, пока постучавший в дверь Витольд не сообщил о прибывшей гостье. Как я радова видеть Лабель! Ла Аврелия склонила голову в лёгком поклоне: "Вы всё-таки снизошли до посещения нашей глуши?" Не такая уж тут у вас и глушь, возразил я. По крайней мере, новости разлетаются достаточно быстро, если судить по времени, прошедшем до твоего визита. Осмелюсь возразить вам, Лабель. Девушка грациозно опустилась в свободное кресло. Медленно, ужасно медленно расползаются у нас слухи. Вы прибыли ранним утром, а я узнала об этом только час назад. Вполне нормальная скорость, если ты, конечно, не подкупила кого-нибудь из обитателей поместья. Ну не то, чтобы я не пыталась, усмехнулась Аврелия. Но ваши слуги наотрез отказались выполнять мою невинную просьбу, что характеризует их исключительно с положительной стороны. Не спорю, согласилась девушка, но моё положение их неподкупность не облегчила. Насколько я могу видеть, выход из положения всё ж нашёлся. Как ты вообще умудрилась прибыть так быстро? Немного информации с Селиана и своевременно выпрошенные выходные. Хотя я ждала вас ещё позавчера. Мы задержались на пару дней из-за внезапно возникших дел, пояснил я, быстро прикидывая, кто вообще знал о предполагаемой дате моей отправки. Выходило, что довольно многие. Понимаю, вздохнула Аврелия. Дела всегда держат мужчин вдали от терпеливо ждущих их женщин. Так уж повелось, не стал возражать ей я. Надеюсь, твоё ожидание было не слишком скучным или хотя бы продуктивным. Очень скучным. и абсолютно непродуктивным, и ужасно разочаровывающим, учитывая, что за прошедшее время вы успели дважды жениться. Так уж вышло. Прекрасно понимаю. Политическая необходимость и всё такое, но считаться вашей любовницей ныне стало опасно. Если ты о прошлогодней истории, то мою жену мало волнует то, что было до нашей свадьбы, а если нет... Я выдержал многозначительную паузу и пожал плечами. Хм, тогда, может быть... Любовнице нужна ей? Поинтересуйся, стараясь сохранить как можно более равнодушное выражение лица, предложил я. Следовало признать, что Аврелия до сих пор сохранила умение выбивать меня из колеи. "Так я и интересуюсь", она часто захлопала ресницами. "Я имел в виду у неё: вы настолько не цените мою жизнь", казалось, девушка сейчас расплачется. "Всего лишь верю в твою разумность. А может быть, зря?" Может быть, усмехнулся я, наблюдая, как исчезают только что наворачивающиеся на её глаза слёзы. Не цените вы свою преданную поклонницу, Лабель, Ла вздохнула она. Совсем не цените. А я так старалась, собирая разнообразные сведения о местном воинском контингенте. Много собрала, заинтересовался я. Много, посерьёзнев кивнула девушка. Скоро хранить незаметно не смогу. Проблема в том, что я не знаю, какие сведения действительно необходимы, а какие не более чем мусор. Я тоже не знаю. Поэтому пусть будут все. Они у тебя с собой частично. Аврелия извлекла из своей дамской сумочки, больше похожей на зауженную версию моего саквояжа, две внушительных стопки бумаги. Остальная часть находится в кохитане, и я отнюдь не шутила, говоря, что скоро не смогу хранить её незаметно. Когда ты там будешь, Недели через 3, в лучшем случае. Сегодня мой последний выходной, но я могу сообщить вам, где находится тайник. Хорошо рассеян отозвался я, перебирая полученные списки. Краткие характеристики младших офицеров, маршруты некоторых патрулей, список конфликтов с горцами с указанием регионов и примерных дат. За три с небольшим месяца врели я сумел собрать довольно внушительный объём данных, особенно если учесть, что делала она это без отрыва от работы. Ну как, поинтересовалась девушка, смогла ваша верная поклонница оказаться не только красивой, но ещё и полезной? Более чем, пробормотал я, прикинув, сколько времени она сэкономила моим людям, добыв эти данные, и чем, возможно, пожертвовала, приняв решение помочь мне. Тебе пришлось пойти на нарушение контракта? Нет, она покачала головой. Вы являетесь непрямым нанимателем нашего легиона. А из предоставленной информации ничего не засекречено и даже не имеет грифа для внутреннего пользования. Теоретически вы могли безпрепятственно узнать всё здесь изложенное, обратившись напрямую к генералу Флабер. Правда, она наверняка изменила бы маршруты патрулей сразу после ознакомления вас с предыдущими, но это детали. Формально я ничего не нарушала и действовала в полном соответствии с духом и буквой контракта. Хорошо. Ещё бы Сомневаюсь, что вы стали бы держать рядом с собой человека, слишком легко нарушающего свои обещания, а я хочу быть рядом. Надеюсь, не в качестве любовницы. Можно и в качестве, Аврелия лукаво улыбнулась. Хотя вообще я не настолько рисковая и не желаю навлекать на себя гнев дочери императора без серьёзной на то причины. Тогда предлагаю остановиться на чём-нибудь попроще. Твой контракт заканчивается в июне? Да. Но некоторое количество свободного времени у меня есть и сейчас. К тому же, в случае нужды можно разорвать контракт, выплатив неустойку. Давай оставим крайние меры для крайних случаев. Сейчас я дам тебе кое-какие документы на осмысление, а к моменту окончания своего контракта ты предложишь мне варианты решения проблемы, по которой мы примемся работать. Мм, можно поинтересоваться, в чём будет заключаться суть работы? Разумеется. Я помоссировал переносить су, формулируя суть своего предложения. Мне нужна собственная служба безопасности, и я хочу, чтобы ты её создала. На пару со Стефаном, используя помощь опытных инструкторов, но не полагаясь на неё больше, чем необходимо. В качестве награды за успех предлагаю тебе место заместителя главы данной структуры с возможным повышением в зависимости от весомости достижений. Я вся ваша, восторженно выдохнула Врели. В дверь постучали. "Алло, Аврелия Томпсмит". Девушка осеклась. Судя по абсолютно неприглушённому чёткому звуку, никакие изолирующие или поглощающие чары на комнату наложены не были. Оставалось надеяться, что последнее предложение она озвучила недостаточно громко, и оно не достигло слуха находящихся с той стороны двери. В противном случае останется уповать исключительно на их неболтливость. Ибо в относительной придбности и неподкупности местных слуг Аврелия уже успела убедиться. Шутки шутками, она желать такого опасного врага, как дочь императора, всего лишь из-за специфического чувства юмора было бы верхом глупости. Войдите, пригласил стучавший Абель, достаточно громко, но не переходя на крик, чем подтвердил её догадку об отсутствии звукоизоляции. Дверь открылась, и через порог шагнула Лидия Ритершанс с собственной персоной, улыбающаяся широкой, доброй и совершенно не касающейся её ледяных глаз улыбкой. По спине Аврилии пробежал холодок, и ей с трудом удалось удержать на лице вежливо заинтересованное выражение. "Надеюсь, я не помешала вашему разговору", спросила дочь императора, переводя изучающий взгляд Сабеля на неё и обратно. "Не особенно. Мы не обсуждали ничего такого, чтобы я хотел сохранить от тебя в тени." Гнец встретил взгляд жены совершенно спокойно, и Аврелия в очередной раз поразилась его невозмутимость и принимаемая некоторыми за рассеянность или непонимание. «Тогда я бы хотела пригласить вас вниз. Мы с Сильвией приостановили большую часть работ, желая иметь возможность посидеть в тишине и принять нашу гостью с тем почтением, которого она заслуживает». Девушке показалось, что где-то в глубине глаз дочери императора мелькнула насмешка. Ваша искренняя забота об известных и гостях делает вам честь, Лалидия, вместо прямого ответа на приглашение обранила Аврелия. Капелька издёвки и такая же доза самоуничижения. Самое то, чтобы продемонстрировать наличие зубов и не нарваться на удар по ним. Возможно, в вашем окружении забота женщины о неожиданных гостях её супруга и делает ей честь, но в моей семье подобная обыденность Так что ваша похвала несколько неуместна, небрежно парировала выпад жена огнетца. К тому же, наивно полагать, будто за то время, которое вы находитесь в нашем доме, я не смогла узнать совсем ничего. Сильвия вполне достаточно рассказала мне о вас, Лоаврелия. Лидия вздохнула, Абель. При всей моей любви к Сильвии, должен признать, что в отношении Аврелии она несколько предвзята, не будь слишком строга к нашей гостье. Я вовсе не строга к ней. Но если ты хочешь, что я постараюсь разговаривать ещё мягче мушмой. Лидия присела на подлокотник кресла Абеля и склонила голову. Аврелия едва не вытрясшила глаза, увидев подобный жест покорности со стороны одной из самых высокородных ла Империи. Постарайся, пожалуйста, мягко улыбнувшись, Гнетс погладил жену по руке. Твоя воля закон для меня, вернув ему практически зеркальную улыбку, ответила Лидия. Но прежде чем я смирю свой нров Позволь сделать одно замечание. Разумно ли раздавать должности в своём окружении людям, страдающим недооцененнием тех, кому они наносят визит? Она всё слышала, молнией пронеслось в голове Аврелии. Девушка вдруг осознала, что прекрасно понимает чувства находящихся в одном шаге от Эшефота. К счастью, в её случае Эшефот пока ещё был фигурой метафорической. И она поспешила ответить раньше, гнется, стремясь не допустить превращения воображаемого образа в пугающую реальность. Признаю свой недостаток, ла Лидия, в окружении друзей я слишком расслабляюсь и действительно позволяю себе их недооценивать. Смею заверить, что в отношении врагов мой недостаток не проявляется. Однако, осознавая ваше беспокойство за будущее вашей семьи, клятвенно обещаю усилить бдительность и в отношении друзей тоже. Ведь у меня будет как минимум пара месяцев на тренировки, пока не закончатся текущие контракты и не наступит время услышать от Лабеля Ла конкретное предложение. Похвально, что вы осознаёте свои недостатки, Аврелия, и раз уж вы являетесь подругой моего мужа, то мой долг помочь вам в благородном стремлении избавиться от них. Если пожелаете, можете задержаться у нас после того, как Абель решит вернуться к своим книгам. Посидим. побеседуем по-женски, только обязательно пригласим в свой кружок Сильвию, дабы она препятствовала возникновению конфликтов в раздувании одного из которых супруг меня, кажется, подозревает. Что вы? Абель просто не может подозревать в подобном женщину, обладающую вашей заботливостью и благородством, почти искренне пролепетал радующийся отмены приговора Аврелия, не сводя глаз с Гнеца. который с подозрением смотрел на рассыпающихся во взаимных комплиментах женщин. Лайон извлёк из недр вещевого мешка несколько перевязанных ленточками пачек бумаги и сложил их на столе рядом с молчаном. "Проблемы были?" спросил Себастьян. "Никаких. Самое ужасное отсутствие в горах нормальных дорог, ну и довольно значительная удалённость к Хитану. Что, как ты понимаешь, проблемы считать сложно. Так, мелкое неудобство. Хорошо. В эту вое ей рожи этого не скажешь, бросил из дальнего угла забившийся туда Карл. У нас проблемы? Или тебе отказала очередная женщина, и ты решил поплакаться боевым товарищам? Проблемы, буркнул молчун. Точнее, пока ещё нет, но мы запросто можем в них влезть, если согласимся на предложенную работу. А отказаться? Удолгулый слимар Можем, и с нас даже не станут требовать неустойки. Подробности потребовал Карл, усаживаясь на стул слева от молчана. Абель хочет, чтобы мы обшарили горы, объединили увиденное с написанным здесь. Себастьян хлопнул ладонью по стопке доставленных лаёном бумаг. И нашли неучтённый серебряный рудник. А в чём проблемта, удивился Карл? Нет, я понимаю, территория, конечно, большая, и прямых тропинок ни одной нет. На ведь не человека искать придётся. Рудник он большой и с места на место не перебегает. Справимся. До недавнего времени Вельские горы принадлежали риппершанцам и охранялись силами той же самой Флабэр. Сейчас это земли нашего нанимателя, который желает отыскать неучтённый источник значительного количества серебра. "Проклятье!" выругался Карл. Набу поддержал его, выдав ругательство на одном из южных наречий. Лайон ограничился кислой миной. Один Лимар обвёл товарища недоумённым взглядом. Может, я тупой, но в чём проблема? Гнец сейчас хозяин земель, так что он в своём праве. Ты тупой, констатировал Карл. Как думаешь, Флаберч и солдатики контролируют горы Вельской области на протяжении как минимум десятка лет, не зная о существовании рудника? задал непонятному риторический вопрос Лайон. То есть Флаберч За одно среди тор шансами мутят здесь бизнес в тайне от главнокомандующего. Не исключено, кивнул Молчун, но также не исключено, что глава дома в курсе, в отличие отставившего перед нами задачу Абеля. То есть или всё плохо, или мы в заднице, выбирать, что вам больше нравится, резюмировал Карл. А если спросить у твоей покровительницы, обратился Лайон к Молчуну, пусть прояснит ситуацию. Уже, пробурчал Себастьян. Судя по тону, ответ неутешительный. Она не в курсе, и в дела брата лесть отказывается. Максимум, попытается прикрыть от отца в случае возникновения между нами непонимания. Не очень обнадёживающе. Именно поэтому я предлагаю соскочить всем желающим, вздохнул Молчун, отказавшись займутся обучением молодёжи в полном соответствии с контрактом. Я останутся в стороне от наших возможных трений с Флабер. или с главнокомандующим пессимистично дополнил Лайон. Ты, как я понимаю, в деле? Повернулся к Себастьяну Лемар. Да. Тогда я тоже. А о нашем участии ещё узнать нужно, а кроме младшего гнетца о нём никому неизвестно. Зачем нам вообще это нужно? А молчун опять подал голос Карл. Два покровителя лучше, чем ни одного. Пошёл плечами Себастьян, особенно когда начинаешь задумываться «Как существовать на пенсии, не будучи миллионером и имея такое количество врагов?» «С нашей профессией до пенсии еще надо дожить», — проворчал Карл. «Хороший аргумент», — Набу почесал щетину на подбородке. «Я в деле». «Какой аргумент?» — удивился Лайон. «Про дожить», — пояснил южанин. «До мести генерала, как и до пенсии, надо дожить, а такие покровители, как гнец, на дороге не валяются». «Точно», — согласился Карл. В нашем деле работодатель редко даёт возможность отказаться без последствий. Я тоже участвую. Лэон. Да, выдохнул тот. Я не собираюсь выходить из игры в одиночку, тем более ради перевода на должность няньки при малолетках. Но моё согласие не отменяет того факта, что вы все сумасшедшие придурки, напрочь лишённые инстинкта самосохранения.